работы в лерман центре и оно озвучивается сразу. Прохождение курса молодого бойца для всех, кто приходит в организацию, а для молодых людей и девушек служба в охране островов в течение трех лет. Очень скоро у нас будет пусть и небольшое, но свое государство, и это государство должно уметь себя защищать. Вот такое я, Овно. Овен я по гороскопу. Среди тех, кто пришли к нам и придут еще. Есть и Давиды, и Зирахи, и Марки, и Авели. И, к сожалению, такие, как еврейские полицейские в Вильнюсском гетто, расстреливавшие своих соплеменников. Так что такая жесткая проверка была просто необходима. Заодно и МГБ от гестаповцев вычистили. Слишком много их развелось за время бесконтрольного военного беспредела. Война, может, все и спишет, но не в нашем случае. Степаныч, Сава и Малышев с Лисой Этого постараются не допустить. А не получится, запасной аэродром мы приготовим. В любом случае, мы здесь уже не зря. Март 1948 года. Я дома уже месяц, а с и детьми два месяца. Весь февраль мы катались с Лёхой Тарошиным и его экипажем по разным островам Карибского архипелага. Хотя в положении майки это было непросто. Похоже, у нас получился второй мальчишка. Впрочем, и с я буду безумно рад. С нами были Клаус с Еленой, правда, без детей, Авель, Марк, Ким, Каски и Зирах с тремя своими бойцами в качестве силового прикрытия. Мы давно не были вместе. Нам о многом надо было поговорить, многое обсудить без посторонних глаз и ушей и отдохнуть от повседневных забот. Маршрут прорабатывал Ким, так что с заправкой самолета у нас проблем не было. Только что закончился сезон дождей и непогоды, и казалось, что все живое родилось вновь. Хотя слово «зима» эти места не знали никогда. Все мы вели себя, как очень богатые американцы, и принимали нас везде по высшему разряду. Но, как это водится, сказка заканчивается быстро, и в начале марта мы вернулись домой. Меня уже ждали Елагин, Лис и Серж. Илагин и Серж прилетели со своими семьями на острова на самолете. Лис появился неожиданно и как и откуда никто не знал. У Лиса свои известные только ему дорожки и тропы. У Малышева он занимается всеми делами в этом регионе, в том числе и тайными операциями. Кроме Майки, Лис был единственным человеком, который знал от начала до конца все, что я задумал. Без Лиса реализация этой задумки могла бы затянуться. Надо сказать, что хитро мудрый заместитель Малышева принял очередную мою безумную идею с полным пониманием и выделил на нее немаленькие деньги из своего фонда спецопераций. На реализацию этого плана я вбухиваю почти все средства, которые я собрал в Аргентине и часть резервного фонда Лерманцентра. центра Клаус тоже здорово за это тоже развитие Лерманцентра. центра тем более что вся семья мне должна по жизни. Очередная моя задумка касалась расширения Лерманцентра центра и обкатки моей очередной старой идеи. Острова, которые мы посетили за время своего воежа, на сегодняшний день — жуткая тропическая дыра со слабыми зачатками цивилизации, но ну в ближайшем будущем они станут центрами мирового туризма. Пока я отметил четыре группы островов, и все они будут без Советского Союза и частично без лерман центра Мы начинаем создавать запасной аэродром, и пока не собираемся привлекать ничего внимания, каждый из моих друзей будет заниматься своим островом. Марк со своим племянником уже сейчас осваивает Каймановые острова. Зирах со своими бойцами готовят место на Тринидаде и Табаго. Курировать их будет Хаски. Несколько позже сам Зирах с частью своих бойцов официально погибнет, воскреснув под другими именами. Кима заинтересовал остров Банайры. В общем, конечно, не сам остров, а нефтепереработка и все сопутствующее ей на нем. Кто с ним будет работать, мы пока не решили. Клаус, дочка и фея займутся Галапагосскими островами и островом Пасхи. Там мы будем делать самые тайные базы нашего отряда. А О Галапагосах я не сказал даже своим современникам, а остров Пасхи вообще держу про запас. Чтобы понять, как мне все там организовать, необходимо туда сходить на одном из наших разъездных кораблей. А это не менее четырех месяцев, пока времени на это нет. С Галапагосами все понятно. Даже в наше время на всех островах будет жить не более 25 тысяч человек, а сейчас проживают единицы. Тем более, что острова принадлежат Эквадору, которому которому у Шелеста есть неплохие связи. Свой десант мы отправим туда максимум через месяц. Осталось только отобрать костяк постоянно проживающих там людей и наметить направление их развития. Но этим займутся уже без нас, а вот с островом Пасхи... С островом Пасхи все сложно. Принадлежит он Чили, но находится очень далеко от материка. Но именно на остров Пасхи мне надо попасть самому, потому что необходимо понять, что там делают или делали немцы. Есть у меня протокол одного допроса, на детали которого Гек не обратил внимания, а вот меня эти несколько абзацев зацепили. Речь там шла именно об острове Пасхи. Но Гек, выяснив то, что немцы, закинув на остров научную группу, больше никогда о ней не вспоминали, потерял к этой мне интерес. Было это в сорок первом году, а в сорок 1944 группа погибла в полном составе. При каких обстоятельствах это произошло, допрашиваемый геком кусок мяса не знал. Через этого эсэсовца на остров Пасхи шли различные грузы, в том числе и поставляемые из Германии. Но что конкретно, то возили из родного фатреланда и что конкретно произошло на острове, он даже не догадался. В конце 1944 -го года Восток поставок через этого посредника резко оборвался. А ему приказали обо всем забыть. Но забыть не забыть, у Гека и его головрезов и местные обезьяны не молчали. Но кроме нескольких имен ничего путного умирающий от жесточайших пыток эссец больше не вспомнил. Первый разговор с Елагином был непростой, но неожиданно для меня — прошел без осложнений и плавно перерос в крепкую дружбу между нашими семьями читую лагиных мы поселили в доме дочки вера перебралась к нам и весь март мы обсуждали нашу дальнейшую совместную работу и намечали развитие островов я видел что и лагину это действительно интересно но ему надоело заниматься только хозяйственными и производственными делами и он рад новому для него приложению его ума и опыта не учил я включая его в игру с организацией что любви к нацистам, и особенно к гестаповцам, он тоже не испытывает. Так что его живое и активное участие было для меня приятной неожиданностью. Жена Елагина поначалу здорово смущалась, но потом освоилась с моими девчонками и неожиданно была загружена дочкой работой на островах. Дочка, как всегда, понимала меня без слов. Будущие миллиардеры и владельцы островов должны принимать активное участие в их развитии. а лучше, чем личная заинтересованность, стимула не найти. В общем, все как всегда. Я полчаса думаю, а потом все носятся, как оглашенные, а сейчас мне еще ко всему прочему и Лаген думать помогает. Самый тяжелый разговор за последние две недели наших обсуждений произошел у нас четыре дня назад. Я очень долго к нему готовился, прекрасно понимая, что ни Лиз, ни Ким, ни Багги, и вообще никто из моих друзей и подчиненных не поймет, почему я так долго молчал. Скрывал я такую убойную информацию только по одной причине. Информация у меня была неполная. Общая картинка начинала складываться у меня только две недели назад. Ровно через сутки после того, как я получил полный список документов, захваченных нами в Риге. Встретились мы неурочно. Я специально пригласил только Лиса, Кима и Баги. Мы уже все обговорили и утрясли общие детали. Остался только общий банкет и дальнейшая полномерная работа. Начал я, как всегда, издалека. Я вам сейчас расскажу одну историю, за которую вы меня будете долго бить и, скорее всего, ногами. Во время нашего совещания на корабле я попросил Малышева предоставить мне полный список документов, захваченных нами в Риге и списки документов, перевозимых курьерами Гиммлера. Кроме этого, без объяснения причин я попросил Малышева предоставить мне закрытую информацию, касающуюся медицинских разработок, нацистов, в концлагерях. Две недели назад все заказанные мной документы привез мне лис. Сопоставив их, я получил дополнительную информацию, которую готов поделиться. Для меня эта история началась в сорок третьем году. В тот самый вечер, когда Лиз с Рубиком допрашивали всем нам известного Герхарда Бремера, накачанного препаратами тогда еще полковника Малышева. Чтобы не терять даром времени, я полез в сейф и нашел список ежемесячной поставки отдела Бремера. В числе прочего среди бумаг я обнаружил список документов управления Гестапо и СД. Уже на аэродроме я отдал эту папку Рубику и находился рядом с ним, когда он просматривал эти бумаги. Именно там я впервые увидел один любопытный документ, на который сам Рубик особенного внимания не обратил. Это была копия отчета девятой лаборатории медицинского госпиталя лагеря смерти Куртингов. Зачем Бремер сделал копию этого документа, я не знаю. И теперь, вероятнее всего, никогда не узнаю. Работу данной лаборатории. Равно, как и работу всех остальных лабораторий, о которых далее пойдет речь, курировал лично Генрих Гиммлер. Отчет был длинный, и сути его я не запомнил. Язык я тогда знал не очень хорошо, да и проблемы у меня тогда были несколько иные. Девятая лаборатория производила испытания препарата д 7 а Я не обратил бы внимания на этот отчет, если бы там не стоял характерный знак. Самая обыкновенная медицинская эмблема, Только вместо чаши змея обивает эсэсовский череп с римской цифрой 9. Как и в остальных достаточно серьезных делах, у эсэсовцев было слишком много атрибутики, сопряжённой с мистическими понтами. На целую папку таких отчетов я наткнулся в уничтоженном нами отделении гестапо в Норвегии. Отчетов было 12 штук. Разная нумерация препаратов, разное время проводимых экспериментов и две различные лаборатории. Несколько позднее из другого источника я узнал, что лаборатория номер 11 находилась в Дании, а 14 — в Норвегии. Все отчеты лежали в папке с нумерацией D8-3 и предназначались для отправки в Бразилию. В списке документов, переданных мне Малышу, фигурируют отчеты еще четырех разных лабораторий. Эти отчеты везли захваченные нами курьеры. Теперь немного нашей истории. Ни для кого не секрет, что немцы... помимо самых разнообразных бесчеловечных экспериментов над людьми, для повышения выносливости своих солдат, разрабатывали и активно использовали наркотические препараты. В частности, при вторжении войск вермахта в Польшу, Голландию, Данию и Францию, а также в течение всей войны с Советским Союзом, использовался препарат первитин, он же метанфетамин. В небольших дозах первитин снимает чувство усталости, вызывает прилив сил, повышает работоспособность, уменьшает аппетит, укорачивает действие снотворных средств. Как и любая другая наркота, метанфетамин вызывает привыкание и имеет огромное количество побочных эффектов. Так получается, что помимо остальных факторов, именно массовое использование привитина в войсках Вермахта обусловило тактику Блицкрига. Это показало вторжение в Польшу, да и в Данию, Голландию и Францию тоже. Немецкие войска даже в длительных стрессовых ситуациях не чувствовали усталости. Короткий период времени использование первитина в армии дало потрясающие результаты. С нашей страной немцы обломались, но это было обусловлено совсем другими причинами. Хотя я выскажу одно свое предположение. Дело в том, что, по некоторым данным, Гитлер тоже принимал перитин и начало приема им этого препарата приходится на конец 30-х годов. Вполне вероятно, что, впервые попробовав препарат на себе, Гитлер дал разрешение об использовании первитина в войсках. К концу войны практически все боевые части вермахта плотно сидели на первитине. В первую очередь это касается танкистов, летчиков, подводников и пехотной части, постоянно находившейся в окопах. Как все знают, для снижения стресса в войсках у нас были наркомовские 100 грамм. Мы посадили свою страну на алкоголь, немцы — на наркоту. Но немцы пошли еще дальше. В 1944 году в секретной лаборатории, находящейся совсем недалеко от Берлина, в концлагере... Заксенхаузен, немцы разработали препарат Д-9. Грубо говоря, это было первое поколение боевого стимулятора с использованием первитина. Препарат разрабатывался для командиров и экипажей подводных лодок, испытывающих громадную психологическую и физическую нагрузки в боевых походах. По большому счету, я ничего не помнил, кроме этого. Но именно наличие у меня нескольких отчетов из разных лабораторий натолкнуло меня на мысль, что таких лабораторий было несколько. и базировались они в концлагерях. Теперь, внимание, простой вопрос. Для каких целей в 43-м году курьерской службой секретного отдела 6Д2 6 управления РСХ отчеты медицинских лабораторий, базирующихся в концентрационных лагерях, отправлялись в Бразилию? Ответ на этот вопрос я получил в 46-м году. Именно в феврале 46-го года мы с Кубиком перехватили курьера организации, перевозившего в числе прочих документов рапорт руководителя одного из отделов организации в Бразилии. Мы захватили курьера в порту сразу же после того, как он спустился с трапа пассажирского прохода в Буэнос-Айресе. На наше счастье, в порту его никто не встречал. В рапорте был запрос на поставку 15 килограммов кокаина и 10 килограммов героина, помимо обычной поставки для полигона номер 2. Мне показалось это странным. и Я занялся курьером лично. Кубику как раз надо было уехать в город. И тут меня ожидал сюрприз. Руководителем этого отдела организации оказался заместитель начальника Института гигиены войск СС Оберштурмбанфюрер СС доктор Пауль Вехтер. Данный институт проводил садистские медицинские эксперименты над людьми в специальном блоке 46 в Бухенвальде, в концлагере Заксенхаузен и ряде других концлагерей Германии, Австралии и Польши. Разумеется, я не мог не почтить собственным присутствием данного господина. Кобика на ликвидацию я не брал, придумав ему срочное дело в Баррисе, а в поездку взял с собой одноразовых бандитов из резерва ГЕКО, не знающих немецкого языка. В результате длинной беседы я выяснил следующее. Всего лаборатории было 18 штук. Каждая такая лаборатория обычно базировалась в концентрационном лагере смерти и работала с определенным наркотическим препаратом, реже с двумя. Использовались кофеин, беладонна, морфин и обезболивающие лекарства на его основе, кокаин, героин, опий, амфетамин, метамфетамин и целый ряд других препаратов, в том числе и ядов. В различных дозировках, различных составляющих и на различных людях всех возрастных групп. Ежемесячные отчеты о выполненных исследованиях отсылались лично на имя рейхсминистра внутренних дел Генриха Гиммлера, Отчет предоставлялся в двух экземплярах, после чего один отчет уходил в лабораторию в концлагере Заксенхаузен, а второй отправлялся со спецкурьерами в Бразилию. Цель экспериментов озвучил Отто Кегель, глава Института физиологии Берлинской академии военной медицины. Необходимо было создать препарат, способный помочь немецким солдатам сражаться в самых сложных условиях, выдерживать длительные нагрузки и наделить их, ни много ни мало, сверхчеловеческими способностями организма. Фактически разрабатывалось средство, которое могло бы усилить психостимулирующее действие и убрать негативные проявления применения наркотических препаратов. Как показал допрошенный мною Пауль Вехтер, разработка препарата была продолжена в Бразилии. В феврале сорокового года на границе Бразилии и Колумбии была построена нацистская база «Полигон номер один». Лаборатория на этой базе проводила эксперименты над местными индейцами, используя отчеты, присылаемые из Берлина. База «Полигон номер 2» была построена в Бразилии недалеко от границы с Уругваем в мае 1944 года. Поначалу она использовалась как перевалочная база материальных ценностей и перебравшихся в Южную Америку нацистов, а затем, по мере разрастания, и как коммерческая структура. Располагается она прямо на побережье, в небольшом городишке и имеет несколько филиалов. В пределах 150 километров от основной базы один из филиалов используется как лаборатория, которые до сих пор стоят опыты над людьми. Людей не отлавливают прямо на месте или в крупных городах, перевозя пленников в дальнейшем на своих кораблях и самолетах. Используется также схема найма людей на сезонные работы. Судя по количеству поставляемых наркотиков, и испытания идут полным ходом. Препарат D9.2. приводит к выбросу большого количества адреналина. Человек при этом готов идти на риск, практически не испытывая страха. У него исчезает усталость, чувство голода и жажды. Повышается самооценка и самоуверенность, улучшается реакция и выносливость организма. На сегодняшний день нацисты не собираются отказываться от создания идеального солдата. Задание остается прежним. Идеальный солдат должен быть бесстрашным, выносливым, быстрым и метким. При необходимости. должен отказываться от сна и еды и обязан умирать за родину без страха, со счастливой улыбкой на лице. К сожалению, состав препарата D9-2 мне выяснить не удалось. По информации Малышева, все исследования, проводимые в спецлабораториях, касались секретных разработок в области психотропных и наркотических препаратов и были засекречены. В результате действий наших войск и нашего вмешательства большая часть исследований, проводимых нацистскими врачами в концлагерях, были захвачены управлением Малышева. Но, как оказалось, некоторая часть исследований дублировалась еще в ходе войны и продолжается уже здесь. Мой новый приятель, группенфюрер СС Рихард фон Готтернберг, со своим карманным палачом Мартуром Вернером на последнем этапе своей деятельности занимался уничтожением спецлабораторий и всех заключенных, причастных к этим экспериментам, а также эвакуацией персонала лабораторий в Бразилию и Аргентину. Именно поэтому большая часть его подручных осела в Аргентине, Ругвай, Парагвае и Бразилии на базе полигона номер два. Мы с Геком практически не работали в этих странах, занимаясь только разведкой. У нас не так много надежных людей. Получив информацию от Вехтера, я тут же свернул свою деятельность в Колумбии и Бразилии, оставив там только наблюдателей. У меня есть специальная группа из восьми итальянских карабинеров, которые занимаются мелкой контрабандой и заодно присматривают за портом в этом маленьком бразильском городишке. Одна из групп разведки Гека работает в Колумбии по той же схеме и наблюдает за точками связи, почтовыми ящиками и курьерами организации.